Глава шестая. Малинки. Известие могло стать оглушающим, но Бенфика приняла его почти спокойно. Семейный пазл сложился. В детстве и юности она пережила сотни часов повторяющихся ночных картинок. Ядовитые змеи снова и снова атаковали маму на кухне в их доме у соляного рынка. Кровь сочилась из ее глаз и мать стреляла из винтовки почти вслепую и дико кричала. Еще в голове крутилась аудиозапись, словно склеенная из обрывков подслушанных в детстве тогда непонятных разговоров между отцом, славным и добрым Ахмедом Эс-Зубейра, мир его праху, и его другом, оказавшимся подонком и убийцей. «Главное, — говорил Гази, — чтобы в племени не узнали про девчонку, это сильно ударит по твоему авторитету ведь ты могучий шейх настоящий вождь да мой друг некоторые в племени кажется подозревают что она приемешь а я предупреждал тебя не связывайся с этой беженкой таназар именно генерал гази тогда капитан гази получил от кого то заказ на убийство ее матери изощреннейшим способом еще стало понятным поведение террориста хамахи Почему он не бросился на нее, как подобает Маджахеду, когда она стреляла над его головой? Стало объяснимым немыслимое хладнокровие, когда после унизительного допроса она сняла с него наручники, а он просто отошел в сторону, растирая занемевшие руки. И забота о новом паспорте для дочки, у которой из старого паспорта вываливались сбитые вертолеты. О, Аллах! Вот и выяснялось! Ее биологическим отцом оказался Амар Хамахи, международный террорист из черного списка ООН. — Почему вы предали мою маму тогда, в Триполе? спросила Бенфика, стараясь говорить невозмутимо, но получилось немного хрипло. — Предала? — Аиша красиво нахмурилась. — Мы с твоей матерью были лучшими подругами но однажды поссорились из-за мужчины. «Из-за Муамара Каддафи? Причем тут Каддафи? Какой идиотизм! Однажды-то исчезла из отряда, и лишь спустя несколько месяцев мне удалось выяснить, что она родила тебя». «О, Аллах!» — еле слышно произнесла Бенфика и закрыла лицо руками. Кажется, эмоции все-таки догнали ее. «Извини». — любезно сказала Аиша. — Но я не люблю ходить вокруг да около. Я тогда пришла в ее квартиру в Триполе, чтобы разобраться в ситуации. Объясниться, поскольку считала этого засранца Хамахи своим мужчиной. Своим мужчиной, понимаешь? Твоя мать в запальчивости схватилась за штык нож. Я тоже, естественно. Значит, это была всего лишь ревность... — тихо сказала Бенфика и убрала руки от лица. Ее глаза потемнели до оттенка драконьей зелени. И покушение на Каддафи вы с моей мамой не планировали. Но ваши показания сильно отличаются от того, что мне говорил ваш приятель Хамахи. Какое еще покушение? Он большой выдумщик. С фантазией у него все в порядке. Может, потому он и стал едва ли не главным маджахедом Центральной Сахары. О, Господи! Капитан Ливийской гвардии Амар Хамахи, маджахет, до сих пор поверить не могу. Вы хотите сказать, он не террорист? Ну, знаешь, Амар — недушка, совсем недушка. На нем много крови, очень много. Но это кровь не мирных граждан, а солдат регулярной армии Мали. В пустыне любят пострелять, но говорить толком не умеют. И идей нет. А Амар умеет красиво формулировать, и идея у него всегда навалом. Ну и кроме того, он действительно специалист в военных делах. Аиша подняла айфон и сунула в карман джинсов. Никто тебя специально не искал. Я и сама удивилась, когда Амар вдруг заявил, что в пустыне его разыскивает молодая иностранка, расспрашивает туарегов, служивших в Ливии. Рассказывает, что ее мать звали Таназар, и она работала в Триполе. Но другой-то девушки по имени Таназар у Каддафи не было. Тогда Омар засуетился. «Ах, Таназар! Ах, Бенфика! Значит, она моя дочь!» Потом Омар передал мне содержание беседы с вашим командующим Ибрагимом Гали, что в операции будет участвовать бывший офицер Йеменской госбезопасности, та самая Бенфика. «Йеменской?» Удивленно переспросила девушка. «Да, еменской А какой еще?» Аиша улыбнулась шире обычного, показав почти все свои идеальные белые зубы. Кажется, она поняла, что проболталась. «Я сказала тогда, окей, пускай это будет твоя дочь. Я не против. Она же настоящая красавица, да еще и с шармом, как ты говоришь. А если у нее неприятности, то мне-то что с того?» И Амар стал носиться с идеей сделать тебе новый паспорт после истории со сбитым вертолетом, Хотя, по-моему, это очень запоздалая забота о родной дочери. Видишь, я с тобой абсолютно чесна. Продолжая говорить, Аише незаметно пятилась к колониальному трильяжу. Бенфика двинулась следом и оказалась у тройного зеркала даже чуть раньше. Никто в этой треклятой пустыне не знал, что она приехала из Йемена. Командующему Ибрагиму Гали она рассказывала, что работала в арабской госбезопасности. В арабской? Про Йеменскую? И вообще про Йемен она никому никогда здесь не говорила. Даже новоприобретенная родственница с материнской стороны, тетя Лемтуна, жившая в невыносимой местности Араван в ста километрах от Тимбукту, считала, что Бенфика приехала из Саудии. Значит, Аиша узнала про Йемен давно. И тогда же, много лет назад, заказала убийство своей лучшей подруги Таназар, Ведь Амар был только ее мужчина. А сейчас потеряла осторожность. Столько лет прошло. Проболталась. Что было дальше? Спросила Бенфика совсем спокойно. Она настроилась на нужный, то есть боевой лад. У нее было преимущество. Ее учили ровному дыханию в сложных ситуациях недавно, а берберскую миледи — очень давно. У вас с моей мамой. Дальше. В итоге мы порезали друг друга. Потом нас лечили и уволили из охраны Каддафи. Она исчезла с младенцем на руках, как сквозь землю провалилась. А я отправилась во Францию учиться. Амар повинился шефу в отношениях сразу с двумя амазонками. Аиша снова показала белые зубы, словно рассказывала историю, хоть и непростую, но давно пережитую и теперь почти комичную. Ему повезло. У Каддафи было хорошее настроение, и Амара запихнули на дипломатическую работу в Саудовскую Аравию, где он и нахватался от ваххабитов всей этой ерунды. Они стояли на расстоянии вытянутой руки друг от друга у трильяжа, в котором лежали пистолет и нож. Аиша по-прежнему благоухала, но теперь к ноткам древесины и горького миндаля добавился слабый запах пота. Глядя в лицо Бенфики, она положила руку на столешницу. — Но послушай, тебе сейчас не о чужих глупостях надо думать, а о том, как помочь родному отцу в важном для него проекте. Энфика тоже положила руку на столешницу и настойчиво попросила мальчика побыть на улице. Минут 10-15. И даже пообещала подарить калашников. Если уж вы меня опять выгоняете на самом интересном, начал торговаться Маки, тогда два калашникова. И еще... Маки сказал и еще, но не успел продолжить про хотя бы один гранатомет. У входной двери оглушительно грохнуло и мерзко затрещало. Один из братьев Номма, покровителей великой пустыни, наполовину человеческой, наполовину змеиное божество, которому надоели и на языке и белорожие пришельцы, со злостью щелкнул по двери огромным пальцем, и та разлетелась на куски. Мальчика тут же смело к операционному столу. Аиша, тянувшая руку к ящику в трильяже, резко дернула головой назад и с гортанным вскриком опрокинулась на спину. Инфика успела выдернуть ящика, в ее руке оказался тактический нож. На пороге стоял чернокожий мужчина с ручным пулеметом миниме. Он бешено, словно припадочный, вращал белками глаз. Летоварнак да пют! Сука! закричал боевик по-французски и повел стволом пулемета, показывая, что ей следует отойти в сторону. Ему нужна была лежащая на полу тетушка Мамас. Бенфика сделала шаг навстречу, упала на одно колено, левой рукой отвела в сторону дула, оказавшаяся перед лицом а правой ткнула незнакомца ножом в пах. Он не смог нажать на спусковой крючок. Охнул и согнулся пополам. Бенфика отстранилась, схватилась за штурмовую рукоятку и выдернула оружие из рук падающего мужчины. «Аллаху Акбар!» — сказала она и обернулась — Спортивные трусы желтели на сером полу у операционного стола. Лицо неподвижного Маки закрывала зеленая металлическая каска с нарисованной белой рожицей. Кеды, связанные белыми шнурками, он не выпустил из руки. Из проема образовавшегося на месте двери доносились крики людей. Из нескольких автоматов стреляли очередями. Ожесточенно. Раненый боевик лежал на боку. Он был в сознании. Молчал, дышал со свистом, пытался зажать рану между ног обеими руками, но темная кровь из разрезанной вены в паху заливала камуфляж и быстро растекалась по линолеумному полу. Бенфика хотела посмотреть, что с ее кровницей-противницей, но не успела. В операционную запрыгнул другой чернокожий человек. Этот был повыше и помоложе. Его шея была замотана новой бело-красной куфией. Он увидел девушку с ножом лежащего на боку товарища, который перестал свистеть носом и ртом. «Ты ухлопала нашего генерала!» — зло крикнул боевик. «Берберская макака!» — добавил он, очевидно, имея в виду Бенфику. Это было обидно, но еще обиднее было то, что фокус с ножом теперь бы не сработал. До человека в куфии было не менее трех шагов. Лицо боевика исказилось. Он вытянул руки с Калашниковым в ее направлении, рассчитывая причинить девушке, только что убившей товарища, максимальную боль. Инфика поняла, что сейчас умрет. Она начала проговаривать обязательную, перед неминуемой гибелью, мусульманскую молитву. «Нет Бога, кроме Аллаха. Поистине, смерти сопутствуют страшные муки. О Всевышний, прости меня!» Однако со страстью она успела сказать только первые слова. «Нет Бога, кроме...» Остальное произносило уже механически, наблюдая, как черная кожа на лице боевика лопнула. Голова дернулась, а потом он замертво грохнулся рядом с Маки. Бенфика посмотрела на Аишу. Та стояла на коленях с пистолетом в руке. Красивое лицо заливало кровь. Во лбу торчал острый кусок пластика, но глаза смотрели спокойно. — Ты все еще хочешь драться со мной? — спросила Аиша, направив пистолет на Бенфику. Она не собиралась стрелять, Бенфика была нужна ей для интервью. «Я хочу посмотреть, что с Маки», — ответила Бенфика. «Посмотри, а я посмотрю, что на улице». Аиша выдернула из лба осколок, схватила калашников убитого боевика и выбежала в проем. Бенфика сняла каску с вмятиной от пули с лица Маки. Мальчик открыл мутные глаза, встрепенулся и попытался встать, но охнул и снова закрыл глаза. Голова кружится. Слабым голосом произнес он. «Ты «Мерзкие малинки подстрелили меня». «Нет, каска съехала тебе на лицо и спасла от пули», — сказала Бенфика и хотела погладить маки по щеке, но рука была в крови. Она сняла косуху, подложила под спину мальчика и оттащила его к стене. Нашла рубильник и выключила свет в операционной. Проверила магазин в Калашникове, и осторожно выглянула на улицу. На берегу Нигера между больницей и мечетью было пусто. Вокруг внедорожника у колес, и даже на крыше валялись красные апельсины, желтые бананы, зеленые яблоки. Под сухой акацией темнел перевернутый навес уличные лавки. Теперь стреляли и кричали на другом конце городка. На воде суетилось несколько длинных и коротких лодок. — Маки, ты любишь тетушку Маммас? — негромко спросила Бенфика. — Я люблю только Фульбе, — ответил мальчик, — и принцип Пулааку. — Тебе будет жалко, если она умрет? — Да, хотя она называет Пулааку фигней. — Хочешь уехать со мной? — У нас и у самих война с малинки. Инфика отошла к двери и посмотрела в зеркало колониального трильяжа. Лицо, голые руки и платья цвета пыльной розы были перепачканы кровью. Напрочь. Сейчас на нее смотрела не топовая модель из журнала Мод Вог Портюгал и нерочительная девушка из книжки Хюгге Подоплека датского счастья, а бедовая девица из иллюстрированного фолианта, законы войны почтенного учителя и генерала Ли Му. Дети таких девушек может и уважают, но вряд ли им доверяют. А как ты относишься к Пулааку? спросил Маки. «Позитивно», — ответила Бенфика, не задумываясь. «Хорошо, когда у народа есть общие принципы». «Я знаю, где твой паспорт, София», — после минутной паузы сказал мальчик. «Но сначала скажи. Футболист Зидан тебе родственник? У одного пацана есть майка мадридского Реала с номером пять. Я болею за лиссабонскую Бенфику». С пулеметом в руках она присела на одно колено у входа и прислушивалась приглядывалась к пустой улице. «Держи!» Оказывается, он уже стоял за спиной и протягивал ей зеленую книжечку. От него пахло табаком и теленком. «Хорошо ты ходишь, Маки. Совсем не слышно. Я же Фульбе. Тетушка Маммас прикрепила твой паспорт скотчем к кухонному столу. Но от меня ничего не скрыть». Да, это был паспорт с ее фотографией на имя Софии Хави Зидан гражданки Алжира, и даже с пограничной отметкой трехнедельной давности о въезде в Мали через пограничный пункт борш махтар Хвала Аллаху! Менфика хотела засунуть документ в один из карманов штанов карга, но книжица только поскреблась о голую коленку. Она и забыла, что по-прежнему одета в платье. На другом конце дире прозвучало несколько одиночных выстрелов и стихло. Суетившиеся на реке лодки исчезли. «Если победили малинки», — произнес мальчик за спиной, — «сейчас они прибегут сюда грабить». Он уселся на пол, положил калашников рядом и принялся надевать новые кроссовки. Наступили неочевидные минуты жизни, и мальчик решил, что больше нет смысла беречь обувь. «Маки, последи за улицей, но не высовывайся». Бенфика поднялась и стремительно прошла в соседнюю комнату. Подхватила одну из тяжелых сумок с чужой одеждой. Выяснилось... В ней нет ни капли арабской крови. Она чистокровный туарек, пустынный грабитель. «Тетушка Мамас идет», — сообщил мальчик. «Нехорошо выглядит». Из-за домов, стоявших за мечетью у реки, показалась Аиша. Бенфиков скинула ручной пулемет и посмотрела на берберскую миледи через прицел. Вот оно, чувство близкого возмездия. О, прости Аллах, что она не может сделать это воздаяние равным и напустить на убийцу матери ядовитых змей. Лицо Аиши было в разводах засохшей крови, рубаха в грязи и пыли, а джинсы — мокрые по колено. Видимо, она только что ползала по-пластунски и даже заходила в воду. Увидев Бенфику и Маки на крыльце больницы, Аиша опустила калашников, который держала наперевес, и показала большой палец. «Эти малинки всего лишь жалкие трусы!» — произнесла она устало. Они хотели удрать от нас на лодках, но мы добили их на воде».